Одинокая скала, источенный временем свидетель давнего путешествия льдов, пронзала лазоревый купол неба. Уже очень много лет она была пуста. Ее изъеденная расселенными и трещинами тело не населяли любопытные пестроглазые катойха и величавые фрегаты бескрайнего леса, длиннокрылые лесайсо. Трудно было найти среди этого зеленого моря, кишевшего всякой живностью, относительно спокойный кусок пространства,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 и все потому, что теперь тут жил Этир. Просто старый дряхлый Этир, шальным ураганом занесенный в эти места лет сто назад. Полуразумный птицы-ящер сидел на самой вершине, устало прикрыв огромные глаза от яркого солнца и спрятав голову в тень собственного тела. доведясь кому увидеть Этира со стороны, он подумал бы, наверное, что это густо поросший мхом кусок скалы потом пригляделся и принял бы его за извояние страшного крылатого бога, сработанное давно вымершим племенем. А больше и не успел бы ничего подумать. Две с половиной тонны могучих мышц и брони разили со скоростью черной молнии. Айтир хотел есть. Задранный накануне лесной кабан уже давно был переварен вместе с густой и жесткой, словно проволочная щетка, шерстью и огромными, толщиной в руку взрослого охотника, бивнями. Птицы-ящер,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 Затем они медленно со свистящим шелестом раскрылись, потом еще раз и еще, пока не заполоскались на ветру, словно паруса морских разбойников-элхедов. Легкая рябь пробежала по тонкому бархату крыла. И это, словно, и стаяло в воздухе, сделавшись абсолютно прозрачным. Исчез и итир. Остался только звук поющего в крыльях ветра до да холодный терпкий запах. Затем могучий, словно порыв северного шквала, всплеск смыл начисто и это. Невидимый и молчаливый, словно призрак, он кружил над джунглями, внимательно осматривая каждый сантиметр леса. Короткое движение привлекло его внимание. Не выпуская больше этот участок из поля зрения, по широкой дуге и кир стал осторожно спускаться ниже. Резкой удушливой волной и гнилостным духом ударили испарения влажного леса. Но на этом фоне все ярче и ярче, словно трава сквозь бетон, просачивался, продавливался жирным и густым ломтем, Запах паленого мяса. Запах этот сводил старого дракона с ума, заставляя терять остатки разума и всякую осторожность. Человек, бессильно распластанный на медово-желтом ковре тонких, словно волос нитей, был практически мертв. И даже целебный мох, усиленно врачующий его своими усиками, был здесь бессилен. Несколько рваных ран не в счет, Площадь ожогов была слишком велика. Этир потоптался на месте,